Глава шестая. Овощная армия Швабрика. Крыша спящего особняка опять протекла. Капли дождя поочередно падали на пол, образуя огромную лужу. «Эта крыша точно проклята!» — сказал графиня дедушка добродушный. «Нет!» — покачала головой бабушка беспощадная, намазывая масло на поджаренный хлеб. «Особняк был построен, когда проклятия вышли из моды. Может, тебе просто попробовать другой инструмент? Вот вчера чем ты пользовался при ремонте?» «Молотком и гвоздями», — ответил дедушка. Я всегда ими работаю. А ты возьми сегодня, к примеру, пилу или дрель. Дрель не помогает. Тогда попробуй любимую отвертку. Мне этот инструмент всегда нравился. У него такая красивая красная ручка. Так и вышло. Дедушка добродушный отправился в дровяной сарай, где хранил все свои инструменты. Но любимой отвертки не нашел. «Куда же ты запропастилась?» Дедушка заглянул в тумбочку, за шкафчик, посмотрел в баночках с винтиками и болтиками. «Нигде нет». Граф отправился к бабушке беспощадной, та только пожала плечами. «Ты попробуй поискать в гостиной, а заодно раз по пути и повесь портрет нашего дальнего родственника». Ты весь месяц пытаешься починить крышу, а портрет пылится в кладовке без дела. Портрет был повешен на стену, а отвертка так и не нашлась. Но хитрая бабушка не успокоилась. У нас есть еще подвал, где скрипит дверь, печка с засорившимся домоходом и скрипучая ступенька на парадной лестнице. Может быть, там совершенно случайно найдется отвертка? Весьма кстати. Я составила список всех сломанных вещей, нуждавшихся в починке. Попробуй поискать отвертку там. — Да я сделаю, сделаю, но потом. Граф снова вернулся к месту преступления и взял лупу с толстым стеклом. Так, — Так-так-так, отпечатки пальцев в варенье. Это точно швабрик? Белая кошачья шерсть — это... — Это, наверное, не швабрик. — Ага, а вот и мои потерянные инструменты. Дедушка увидел длинный след из разбросанных инструментов, тянувшийся в лес. Не отрывая взгляда от лупы, он отправился по следу из улик. Призрак прихватил с собой деревянный ящик и по дороге складывал в него все потерянные инструменты, недоумевая. как пила и молоток очутились в лесу неприятностей. Гаечный ключ номер четыре на месте, ножовка по металлу на месте. На зеленой полянке стоял какой-то низенький домик-холм и лес папоротников вокруг. Тут след и обрывался. Дедушка добродушный осмотрелся и обнаружил свою отвертку. Красный бачок ее ручки радостно блестел, освещенный лучами солнца. «Вот куда ты запропастилась!» Граф потянулся, чтобы схватить любимый инструмент, и упал прямиком в яму-ловушку. бабах — радостно закричал швабрик, выпрыгнув из укрытия. «Мы его поймали!» Вместе с Марусей он подбежал к яме, и улыбка на его лице сменилась недоумением, а вскоре и ужасом. В ловушку попался не тыквавик а дедушка добродушный. Граф сидел в большом чугунном котле, весь в листьях папоротника, с любимой отверткой в руках, и недовольно косился на внука. Сначала оба молча взирали друг на друга, ожидая объяснений. Когда же дедушка открыл рот, чтобы высказать все свои возмущения, швабрика и след простыл. Кое-как, выслушивая каждое недовольство дедушки добродушного, Маруся помогла ему выбраться наружу. Найти швабрика было нелегко. Спустя полтора часа мальчик сам выбрался из своего укрытия. — А я тебя обыскалась. — У меня возник новый план. Если мы не можем перехитрить тыквы века, то должны сделать существ, похожих на него. Они-то уж точно справятся с ним. Ага, как будто нам одного злодея мало. Ты ему и компанию предлагаешь создать. Почему ты так уверен, что твои существа, похожие на него, будут добрыми? Потому что мы построим их из других овощей, кабачков, помидоров, кукурузы. Тыквовик злой, ведь он монстр, сделанный из тыквы. Неспроста этот овощ — главный символ Хэллоуина. Если мы сделаем свою армию...» От этих слов улыбка мальчика растянулась до ушей. Швабрик всегда хотел иметь свое войско. «Тут то точно победим тыквовика!» «И где же мы возьмем столько овощей?» «В оранжерее бабушки беспощадной. У нее как раз урожайный год». «Ты серьезно?» Скорчила рожу Маруся. — А ты что предлагаешь делать? — Я — кошка. Мяу. Я бы затаилась и сидела тихо-тихо, пока все само собой не уладится. — Трусливо! — Мудро! Бабушка беспощадная сидела в своем любимом кожаном кресле в библиотеке спящего особняка и увлеченно решала кроссфорд на обратной стороне газеты «Бабайка Стрит Джорнал». Внезапно дверь распахнулась настиж, и в комнату ворвалась запыхавшаяся чугунная сковородка. «Караул! Вы читали сегодняшние новости?» Бабушка беспощадная посмотрела на чугунную сковородку поверх газеты и отрицательно покачала головой. «Не читаю новости. Ни к чему зря волноваться». «Там ужас! Катастрофа!» «Что же такого ужасающего могло произойти?» «Вы откройте седьмую страницу и посмотрите сами», — сказала кухарка, пытаясь спрятаться за лампой для чтения. «Хм, кровь стынет в жилах. Школа для полтергейстов перешла на дистанционное обучение». «Читайте, читайте дальше!» Сильнее задрожала чугунная сковородка, так застучала зубами, что с полок посыпались книги. Бабушка хмыкнула и продолжила. Хм, в лесу чудовищных испытаний кончилось страшника. Жители соседних деревень собрали все до последней ягодки. — О, ужас! Как же! Как же! Мои пирожки! Мои вкуснейшие пирожки! Чугунная сковородка обессилела от страха и рухнула на кофейный столик, закрыв лицо руками. Бабушка беспощадная не обратила на обморок кухарки никакого внимания. Чугунная сковородка падала в обморок в среднем по девять раз на дню. — Вы не разделяете моего горя! — пробубнила в ладони чугунная сковородка. — Полностью разделяю. «Просто катастрофа!» «Ох!» Бабушка Беспощадная пробежалась глазами по соседним страницам и остановилась на интересной заметке на странице 14. Участились случаи пропажи без вести жителей острова Страхов. Дома становятся пустынными и необитаемыми, а на месте жителей находят тыквы, кабачки, помидоры, картофельные клубни и прочие овощи. Причины такого урожая остаются неизвестными. Если вы обладаете какой-то информацией, звоните по телефону службы пугательной поддержки. Лучи солнца отражались от ярких витражей бабушкиной оранжереи и солнечными зайчиками разбегались по всей поляне. Швабрик уперся носом в цветное стекло, разглядывая патиссоны, артишоки, томаты и огурцы, мирно сидевшие на своих ветках. «Вот он! Мой будущий личный овощной взвод!» Швабрик с Марусей собрали в оранжерее все, что только можно было собрать, выкатили в центр поляны и сложили овощи в большую кучу. Если тыквавик представлял собой три огромных тыквы, выдруженные друг на дружку, то овощные солдаты были созданы более креативно. У них были настоящие ноги с картофельными коленями и кабачковыми щиколотками, спелые арбузные животы и длинные сельдереевые шеи. На плечах у них лежало по здоровому баклажану, а пальцы рук были составлены из гороховых стручков. Зато носы солдат были самые разные. У кого яркая редиска, у кого кривая репка, а солдат номер 34 вообще носил вместо носа брюкву. Когда 68 солдат и один генерал были собраны, Швабрик прочел то же заклинание, что и утром. Для резки по дереву. «Надеюсь, я не создал новых тыквовиков». На этот раз все обошлось. Солдаты не просто не знали, что такое зло. Они не могли отличить воду в луже от парного молока, зато умели ходить строем стрелять из воображаемых ружей и громко кричать «Ура!». Чаще всего не по делу. «Я одержал победу в тысячи великих овощных сражениях», заявил генерал Сочная Свекла и ткнул дулом деревянного ружья себе в грудь. Швабрик бегал от одного солдата к другому, критикуя их военную тактику. «Пистолет не держит дулом к себе! Нельзя пытаться съесть дымовую гранату! Это не сочное яблоко, это опасное оружие! И хватит кричать «Ура!» без особого повода!» «Какой начальник! Такая и армия!» — хмыкнула Маруся. «Нет», — заявил Швабрик, отнимая у своего взвода все опасные и взрывчатые предметы. Вы пойдете без оружия. «Ура!» – закричали солдаты опять не по делу. Сражаться с тыквовиком на шпагах было гиблым занятием. В одной книжке про лесных разбойников Швабрик прочел много интересного и полезного. Например, что просить новую игрушку нужно до того, как родители посмотрят школьный дневник. Чем шантажировать маму, чтобы получить в обед побольше конфет? и как построить идеальную засаду, это и нужно было швабрику. Идеальная засада. Дедушка первый, оклемавшись после первой ловушки швабрика, разгуливал с деревянным ящиком по лесу, собирая гвозди, гайки и другие строительные принадлежности, которые разбросал его внук. «Молоток номер семь на месте», Рулетка пятиметровая на месте. Дедушка добродушный брел по извилистым тропинкам вовсю ругая швабрика, потирая синяки, царапины и прочие ссадины. Нет, надо же было такое придумать. Ни дня швабрик не может посидеть спокойно. Мы ему и учителя пригласили, и учебники новые дали. Когда все инструменты были собраны, а время уже перевалило за полдень, Дедушка добродушный собрался возвращаться домой, но внезапно он понял, что заблудился. Вокруг было тихо. Ни шороха листьев, ни скрипа ветвей. Даже птицы не пели в лесу неприятностей. «Как же мне отсюда выбраться?» — размышлял дедушка, ходя по полянке туда-сюда. Его взгляд упал на ящик с инструментами. В голову графа, Пришел потрясающий план. Можно пойти в любом направлении, оставляя по дороге на всякий случай свои инструменты, чтобы потом вернуться. — Нет! — возмутился дедушка добродушный. — Не затем я собирал их все утро, чтобы снова разбрасывать. — Нет, нет, нет! — подул сильный порыв ветра. Полчаса граф боролся с желанием вернуться, но вскоре продрог и сдался. «Хорошо, я иду», — скрипя сердцем, призрак бросил в мох молоток. «Ну и ладно, потом вернусь». По случайному совпадению, как только у дедушки добродушного кончились инструменты, граф вышел на заросшую травой дорожку и побрел вперед. Идти ему предстояло недолго. Вскоре граф наткнулся на развилку и указатели. Развилка представляла собой три дороги. «Туда не ходи!» — гласила табличка первой тропинки. «Ремонт дороги!» — гласили корявые буквы второй. «Тебе сюда!» — ласково твердила последняя строчка указателя. Дорога в этом направлении была приятнее, чем в остальных. «Ух ты! Культурный лес! Новые указатели чистой тропинки — не лес, а сказка!» стоило графу пройти по нужной тропинке пару метров как он услышал боевой клич лови его лови картошка свекла огурцы и прочие овощи обрушились на голову бедного графа раздалось громкое ура помогите взвыл упавшим голосом дедушка добродушный до швабрика дошло в ловушку снова угодил не тыквовик. Мальчик потупил взгляд под укоризненным взором Маруси. «Но не я же виноват в том, что его постоянно тянет туда, куда не надо. Уже западню нельзя устроить. Дедушка туда падает. И почему он постоянно вертится в том месте, где разрабатывается хитроумный план?» Но Марусю было не убедить. «Отступаем!» закричал швабрик-балбес, нырнул вместе с кошкой в кусты. а за ними и вся овощная армия». Дедушка Добродушный остался сидеть в овощном пюре красный то ли от злости, то ли от томатного сока.